Глава двадцать пятая. И ничего не произошло. Вообще. Плохо, подумал Ангвей, уже приготавливаясь отражать заклинание антимагическим клинком. Воплощение уникальное для каждого мага заклинание. Оно зарождается в душе, и если то происходит, маг сразу знает, как его применить и что оно делает». воплощение что-то вроде вершины уникальности мага. Оно всегда отражает его душу и разум. И оно всегда очень могущественно. Конечно, есть неполные воплощения, но их довольно легко отличить от настоящих. Для того, чтобы применить это заклинание, его всегда нужно произнести, и чем опаснее оно звучит, тем опаснее и является. Неполное воплощение что-то наподобие зоны антимагии или стена огня. «Полное и опасное воплощение греха и отчаяния или всепожирающая смерть». Венец эволюции Фатума звучит не опасно. Очевидно, это не атакующее заклинание. Но оно все еще звучит как нечто могущественное. Лангвей это понимал. Юноша, чье имя заказчик так и не сказал, медленно пошел до убийцы. Едва переставляя ноги, не мог нормально выпрямиться или даже поднять руки». по нему действительно было видно, что воскрешение выжрало из него все силы. Но Лонгвей на это не купится. Даже если юноша, чья костяная маска спала с лица, блефовал насчет воплощения, то он все равно, твою мать, отрастил себе сердце и выжил после четвертования. «Очень плохо», — нахмурился Лонгвей, и молниеносным отработанным движением выхватил одноручный арбалет. Он прицелился, надавил на спусковой крючок и... Герболет сначала заклинило, а затем кристалл в болту случайно сдетонировал. Мужчина успел отбросить резко сломавшееся оружие и избежать ирона, но сама ситуация его напрягла. Да ну, нет, да вы гоните. Опыт бесчисленных убийств подсказывал мужчине, в чём именно кроется суть вражеского воплощения. Ха, да нет, бред, но нужно проверить. Он схватил взрывные кристаллы, слегка их разломал и сразу же отбросил в сторону, отскакивая от них как можно дальше. И они тоже едва не сдетонировали у него прямо в руке. «Да нет, не бред!» «Ха-ха-ха-ха! И впрямь чего только в мире нет!» – захохотал Лангвей. «Каков был шанс, что арбалет выйдет из строя именно сейчас? Или что именно эти взрывные кристаллы окажутся бракованными?» Почему он не использовал их раньше? Почему именно сейчас? Что ж за душа у тебя такая, раз из неё вылезло такое воплощение? Хм, чудовище. Лангвей наклонил голову. Юноша лишь медленно плюсовал в его сторону с распахнутыми от ярости глазами. Ладно, я сдаюсь, Лангвей поднял руки. Я отказываюсь от своего заказа. Парень остановился. Его лицо исказилось от удивления. Думаешь, тебе кто-то поверит? Прохрипел он: "Я убийца, а не сам убийца. Зачем мне награда за заказ, если я в нём помру? А принципов у меня не особо много, и честный ёмника в них не входит". Он зло улыбался, всё ещё держа руки у головы. "А тебя я уже не выиграю. Стоило и впрямь мозг уничтожать. Спасибо за опыт, учту, если понадобится". "Какое же чудовище!" Алан Гвой радовался, что увидел что-то новое. «Перед тем, как я сбегу от вас, инвалидов, ответ на вопрос. Твое ведь воплощение – мгновенное отражение любого урона?» «Фатун – судьба, венец эволюции, условное бессмертие, причем в мире пищевой цепи. Именно поэтому ты не просто бессмертен, но и попутно закрепляешь положение в этой самой цепи. Суть твоего воплощения – отражение любого урона на стадии его планирования, да? Стоит мне захотеть выстрелить, как я этот же выстрел и получу, верно?» Юноша не ответил, но по его лицу всё было понятно. По крайней мере, Лонгвэйю. "Да уж, в следующий раз будет сложновато тебя убить. Если понадобится, конечно". Он схватился за серые кристаллы на поясе. "Ладно, бывайте, передавай сестре привет". Кристаллы сдетонировали мгновенно и окутали всю улицу дымом. Как только он рассеялся, Лонгвэйя здесь уже не было. "Держись!" Я плёлся к Аргусу. Только не засыпай. Кому я это говорил? Не знаю, всем, наверное. Я видел, что Аргус только что потерял сознание. Чувствовал, что вот-вот рухну и сам. Понимал, что долго не продержусь. Мои силы не восстанавливались. Вместе с сердцем наёмника уничтожил и мои ядра, оборбив мне возможность генерировать энергию и переваривать впитавшуюся безну. Он прекрасно знал, как воевать против таких, как я. Мне просто повезло, что опыт моей прошлой личности позволил бездумно питать мозг и сращивать голову с телом. Просто повезло. Моё восстановление результат истощения собственных клеток, в которых остались отложения энергии. Я выжил сам себя. Пришлось сожгать даже собственные руки, чтобы восстановить пальцы для возникшего из ниоткуда воплощения. Но я не продержусь долго. Нет, я не потеряю сознание, лесу валю с ног. Я умру. С каждой секундой моё сердце бьётся всё медленнее. Оно просто не вывозит. Аргус, я упал на колени перед стариком. Аргус, очнись. Я взял его за руку. Аргус, дедушка, очнись. Я не хотел, чтобы он умирал. Я не хотел снова терять свою родню. Вставай. Ну, вставай. Я подёргал его за руку, словно малолетний ребёнок, дёргающий умершего родственника на его похоронах. Я приложил руку к шее Аргуса и постарался прислушаться. Из-за оторванной кожи мышцы на пальцах были очень чувствительны. И только благодаря этому я почувствовал пульс. Жив. Я болезненно улыбнулся. Жив. Я сжал руку дедушки. Он жив, слава богу. Хоть кто-то не умрёт на моих глазах. Чёрт, я опустил руки, более не способен их нормально поднять. Вот бы и папу увидеть. Вряд ли. Я понимал, что не доживу, не смогу. Моё сердце остановится раньше. Оно уже едва бьётся. Позади послышался хруст камней и приглушённый удар. Я обернулся и увидел, как высвободившийся из камней Лео свалился на землю. Он дышал, но не шевелился. «Тоже жив, значит». «Хорошо». «Надеюсь, что с Мэй все в порядке». «Да, наверняка в порядке». Убийца сказал передавать ей привет, и если он действительно сбежал, то Мэй должна быть жива. «Надеюсь, очень сильно надеюсь». «Красиво», — подумал я, глядя на черные небеса. «Мое сердце почти не билось». Я сидел на коленях перед телом родного дедушки и задрав вверх головой смотрел на чёрные тучи и огромный водоворот, расширяющийся без волеяни директора. Не могу пошевелиться. Даже голову эту вряд ли опущу. У меня не осталось сил. Всё. Это всё. Кажется, пора моей истории закон в водоворот. До меня только дошло. Нет. Нет, нет, нет. Почему-то только сейчас я слышал то безостановочное шипение, которое исходило от Аргуса. Увидел его высыхающую кожу. Понял, что он не восстановится. Нет. Только не это. Я взял руку Аргуса и попытался встать сам, но неподъёмное тело старика потянуло меня вниз, и я беспомощно свалился лицом в чёрную лужу. Нет. Я попытался снова, но меня ждал тот же результат. Я не могу перенести старика Не могу его спасти Да и что толку Бездна ведь никуда не исчезнет Даже если я чудом подвину его на метр И спрячу под обломками Черные реки, что пришли в движение без директора Через 10 минут все затопят Ни Аргус, ни Лео, ни Мэй Никто из них не переживет бездну Она убьет всех Она уничтожит мир, в котором им еще жить Все, кто мне дорог, умрут снова, опять. Нет, я прохрипел, бросая руку дедушке и поднимаясь на одно колено. Нет, только не так. Я пытаюсь подняться, падаю. Снова падаю. Ещё раз падаю. А лишь в четвёртой попытке, лишь с помощью стены, возле которой лежал Аргус, я смог встать на обе ноги и удержать равновесие. Вы не умрёте. у меня не оставалось сил. Я дышал с большим трудом, но даже так что-то позволило сделать мне шаг, затем второй, потом третий и ещё, и ещё. Я шёл. Я волочил ноги по земле, спотыкался, падал и снова вставал. Моё дыхание то пропадало, то возвращалось. Даже биение моего сердца куда-то исчезло. Я его не слышал, не чувствовал, но я продолжал идти. прошёл мимо Аргуса, мимо Лео, мимо обломков великой школы и даже мимо трупа директора, до которого почти добралась лужа бездны. Вы не умрёте, не умрёте, бормотал я, не в силах даже поднять голову. Не так, только не так. Я просто знал, куда идти. Просто чувствовал. И я шёл к водавороту, шёл к тропе. И я услышал её зов. Эпицентр катастрофы находился рядом. Директор специально сидел возле него, чтобы сдерживать. Долго идти не пришлось. Я не хочу, чтобы кто-то умер. Я и раньше не хотел, только тогда у меня была хоть какая-то надежда, что получится остановить энтропию. Я изначально не рассчитывал выжить. Но и умереть я планировал с боем, не опустив руки и сделав всё, чтобы остановить катастрофу. Но сейчас Когда меня вот-вот настигнет вся та же смерть, я понял, насколько влияют условия, в которых ты умираешь. И я бы не встал и не пошёл из последних сил, жертвуя дыханием и сердцебиением, если бы знал, что все выживут. Но они не выживут. И поэтому я не мог умереть. Не сейчас. Я встречу свою смерть здесь, в водовороте. Я делаю последний шаг и захожу в центр чёрного вихря. На удивление, все внутри него сохранилось. Такой же класс призыва, каким я его помню. И все такое же огромное черное существо с длинными руками, стоящее в его центре. «Вы не умрете! Никто из вас не умрет!» «Эй, Энтропия! Я пришел закончить начатое!» Прохрепел я максимально громким голосом, каким мог выдать. «Эх, закончите ты!» Ухмыльнулась тысяча призрачных голосов. Ты человек, едва передвигаешь ногами. Твое сердце уже давно остановилось, твои лёгкие перестали работать, и вот-вот начнёт умирать мозг. Ты живёшь лишь благодаря мне и моей бездне, тварь нега. Да, ты прав. Я жив благодаря тебе и вот-вот умру. Я свалился на колени, больше не в силах стоять. Ну и вздохни же вместе со мной. В моей груди образовался круг колодца. Ты обычный человек, Маркус, твой вид, такой же, как и все остальные человеческие уёбки. А я энтропия. Я был рождён в тот момент, когда родилась Вселенная. И я же единственный, кто увидит её конец. твоё существование результат лишь моего рождения вы лишь случайность возникшая в моём фоне а ты такой же как, как и все так скажи что вы у ёпти способны мне сделать мы ничего ухмыльнулся глаза закрываются я больше не могу но ты боишься не смерти ведь ты и есть смерть ты боишься снова исчезнуть будь запечатанным Боишься пустоты, какой сам и являешься. Ты – сама смерть вселенной. И даже ты хочешь жить, а не существовать ради одной функции. Хочешь увидеть хоть что-то помимо смерти? Давай, еще один рывок. Ради всех, ради себя. Давай, давай. Все силы, все стремления, все свои желания собери в последний рывок. Давай, Маркус, давай! Давай! Ну пора нам с тобой уходить, не думаешь? Колодец в моей груди сформировался окончательно, и вся чёрная вода, что нас окружала, резким потоком полилась в центр груди, а моё сердце окончательно разорвалось. Всё, теперь точно. Это финал моей истории, короткой, но такой насыщенной. Я умираю с надеждой, что выживут остальные. Умираю с улыбкой на лице. Это красивый финал. Или воплощение. Я сложил руки в печать. Венец эволюции фатума. Конец второй книги читал Игорь Ещенко.